В детстве на меня произвело неизгладимое впечатление зрелища храмовой процессии. Толпа молодых парней тащила полонкин с алтарем, пребывая в состоянии полного экстаза. Лица отрешенные, взгляд отсутствующий. Некоторые даже глядели, запрокинув головы куда-то ввысь. Я смотрел на них, безуспешно пытаясь понять, что за таинственная сила светится в их глазах. и мое сердце наполнялось мучительным беспокойством. Мое воображение было не в силах уяснить природу массового опьянения неистовой физической нагрузкой. Долгие годы эта загадка не давала мне покоя, и ключ к ней отыскался лишь когда я начал изучать язык тела, когда сам вместе с другими потащил на плечах алтарь. Оказалось, что мужчины просто смотрели в небо, и все. Никаких видений в это время перед их взором не возникало. Только ярко-синее сентябрьское небо. Но зато другого такого неба в своей жизни я не видывал. Оно было очень странным. То бесконечно удалялось ввысь, то вдруг лавиной падало вниз. Оно постоянно преображалось, соединяя в себе прозрачный свет и безумие. Тогда же я написал об этом явлении небольшое эссе. Таким важным показалось мне мое открытие. Ведь синее небо, явленное моему поэтическому взору, ничуть не отличалось от того синего неба, которое видели окружавшие меня простые портовые парни. Этот факт был очевиден и несомненен. Я давно ждал такого момента. И вот он настал, благословленный солнцем и сталью. Вы спросите, почему мое единство с толпой показалось мне неоспоримым? Да потому что, когда люди поставленные в одинаковые физические условия, несут одно и то же бремя, поровну делят тяготы, да еще опьянены единым хмелем, их индивидуальные различия сокращаются до минимума. К тому же опьянение подобного рода отлично от чисто интимного галлюцинирования, вызываемого наркотиком. То, что я испытал, можно назвать коллективным, массовым галлюцинированием. Моя поэтическая интуиция на сей раз впервые в жизни вступила в свои права и реконструировала реальность при помощи слов уже после события. А это значит, что, глядя в беспрестанно меняющееся небо, я проникся новым для меня пафосом действия. И там... В этой, то вздымающей ввысь, то падающей вниз синеве, так похожей на гигантскую хищную птицу, я увидел истинную природу трагического. С давних пор у меня было собственное определение трагического. Его пафос проявляется тогда, когда самое заурядное сознание вдруг возносится на необычайную, недоступную окружающим высоту. Для сознания, первоначально обладающего особо острой восприимчивостью, такой взлет заведомо невозможен. Вот почему тот, кто посвятил себя слову, может лишь создать трагедию, но участвовать в ней никогда. Есть еще одно необходимое условие. Восхождение на высоты трагического всегда основывается на физическом мужестве особого свойства. В момент, когда заурядное сознание, обладающее такого рода силой, соединяет в себе необходимые компоненты – боль, опьянение, невероятную остроту видения – и происходит рождение трагического. Назову еще некоторые условия. Избыток совершенно нетрагической витальности, невежество и определенная неприспособленность к жизни – Для того, чтобы человек мог на миг приблизиться к божеству, в обычной жизни он должен находиться от небес как можно дальше. Лишь увидев собственными глазами то невероятно близкое к божеству синее небо, я уверовал в универсальность своего чувственного восприятия. И моя давняя жажда разом утолилась, моя слепая болезненная вера в слово растаяла, как дым. Я ощутил себя участником трагедии, действующим лицом бытия. Стоило мне один единственный раз заглянуть в этот мир, и многое прежде неведомое открылось моему разуму. Работа мышц без труда разогнала мистический туман, сотканный словами. Мое прозрение было похоже на эротическое пробуждение юного тела. Я начал понимать и чувствовать, что такое жизнь. И что такое действие? Если бы я тут остановился, это означало бы только, что я, пусть с опозданием, вышел на путь, которым идет большинство людей. Но в моей голове уже зрел новый замысел. Нет ничего удивительного в том, что некая идея созрела во мне и со временем подчинила себе всю мою душу, размышлял я. Такое происходит сплошь и рядом. Но почему этот процесс... всегда ограничен пределами одного лишь духа. В них зарождается, ими же и исчерпывается. Я так устал от многолетнего раздвоения души и тела. Разумеется, бывает и так, что движения души выплескиваются в сферу телесного. Например, нравственные терзания порождают язву желудка или что-нибудь в этом роде. Но я имел в виду связь совсем иного свойства. Если в детстве моя плотская оболочка возникла в виде абстракции изъеденной ржавчиной слова, то нельзя ли обратить этот процесс вспять? Взять идею и перенести ее из духа в плоть, выковать из собственной души стальные доспехи для тела. Эта концепция, концепция тела, проистекает из моего определения трагического, о чем я уже говорил выше. По моему суждению, тело обладает большей склонностью к восприятию идеи, нежели дух. Оно способно впитать ее глубже и основательнее. Ведь для человеческого существа идея – понятие изначально чуждое. Точно так же для души чужеродным является тело, неподвластное контролю разума и управляемое собственными законами, непроизвольными сокращениями мышц. работой внутренних органов процессами в системах циркуляции вот почему человеку не так уж сложно воспринимать собственное тело как метафору идей в конце концов они равно отдалены от нашего я когда неистовое роковое вторжение идей подчиняет себе человеческую душу зависимость в которой оказывается последняя весьма напоминает зависимость от своей плоти так хорошо знакомую каждому из людей. Неконтролируемая, нерассуждающая приверженность идеи невероятно схожа с узами, прикрепляющими дух к телу. Полагаю, именно на этом зиждется и христианский догмат воплощения. И следы гвоздей, чудодейственным образом появляющиеся на ладонях и ступнях религиозных фанатиков. Но возможности человеческого тела имеют свои пределы. Скажем, если вами овладевает неистово сильное желание вырастить у себя на лбу ветвистые рога, вряд ли у вас это выйдет. Ограничение плоти – чувство меры и равновесия, регулирующие телесное бытие. Чувство меры и равновесия способны создать усредненный тип красоты. Способны они снабдить нас и теми физическими характеристиками, которые позволяют носильщикам алтаря видеть вибрацию неба. Но не более того. чувство меры и равновесия выполняют особую, корректирующую функцию, беспощадно расправляясь с любой чрезмерной эксцентричной идеей. Их миссия – всякий раз возвращать человеческое «я» к исходной точке. где любые сомнения, в собственном отличии от прочих особей людской породы, становятся невозможными. «Вот мое тело», — думал я. «Оно — порождение идей, и в то же время оно может стать идеальным прикрытием, плащом, в который идея завернется и спрячет свой лик. Если бы плоть сумела достичь безличной, совершенной гармонии, мое «я» — навечно угодила бы под домашний арест. Я всегда полагал, что толстое брюхо — признак духовной неряшливости, и хилая грудь — признак чрезмерной чувствительности, крайне отвратительный. Поэтому был несказанно удивлен, когда узнал, что находятся люди, считающие подобные физические изъяны привлекательными. Мне телесные несовершенства казались чем-то постыдным. ведь их обладатель, по сути дела, выставлял на показ срамные атрибуты своего духовного уродства. Пожалуй, это единственный вид нарциссизма, который я не способен понять и простить. Долгие годы отстранение духа от плоти, плод, изводивший меня потаенной жажды, было главной темой моих произведений. Отходить от нее я начал лишь тогда, когда в голову мне пришло, что и у тела может быть собственная логика, даже собственная идеология. Постепенно во мне зрела убежденность, что внешняя привлекательность и безмолвие вовсе не являются идеальными характеристиками плоти. Она может быть и красноречивой, Однако вы, следя за ходом моей мысли, наверняка скажете, что я начал с трюизма, а затем вышел за рамки здравого смысла и заблудился в лабиринте алогизмов. Отчуждение духа от плоти стало настолько распространенным явлением в современном обществе, что на это сетуют все и каждый. Но это еще не дает оснований, скажете вы, нести какой-то чувствительный вздор про идеологию и даже красноречие тела. Автор просто играет словами, пытаясь скрыть растерянность и замешательство. Вовсе нет. Мое позднейшее открытие было предрешено в тот самый момент, когда я попробовал поставить знак равенства между фетишизмом реальности и плоти с одной стороны и фетишизмом слова с другой. Итак, в левой части уравнения безгласное красивое тело, в правой — прекрасное слово, имитирующая физическую красоту. Стоило мне сопоставить эти два детища единой идеи, и я почувствовал, как начинаю освобождаться от пут слова. Ибо само осознание того, что красота безмолвного тела и красота слова происходят из общего источника, означало выход на чисто платоновскую идею равенства плоти и речения. Отсюда уже было рукой подать до следующего этапа, когда тень слова ляжет на мою физическую оболочку. Хотя подобное деяние, разумеется, совершенно не в платоновском духе. Оставался еще один последний шаг, чтобы я в полный голос заговорил об идеологии и красноречии тела. Но прежде я должен рассказать о своей первой встрече с Солнцем. Как ни странно это прозвучит, Я встречался с Солнцем всего дважды. Иногда бывает так. Жизнь сводит тебя с человеком, с которым ты не расстаешься до самой смерти. При этом со временем обнаруживается, что вы оба мимоходом уже видели друг друга когда-то прежде. Но в тот первый раз не придали значения этой встрече. Примерно так же произошло и у меня с Солнцем.